Вот почему мне пришлось лечь в больницу, и я не смогла прийти сегодня в школу и встретить тебя. Думаю, когда ты прочтешь это письмо, я уже буду рядом с твоей бабушкой-великаном в стволе твоей любимой черешни. Наверное, нам будет очень хорошо вместе, и ты сможешь навещать нас, когда захочешь. Просто подойди к дереву и залезь на ту ветку, где ты сидела, когда мы с тобой познакомились. Помнишь? В тот день мы говорили о списке важных вещей, и я показала тебе свои записи. С тех пор я все обдумала и стала составлять новый список. Список того, что для меня очень важно и что я могу делать тебе с груди. Ты первая подала мне такую мысль, когда начала составлять список того, что можно делать, когда ничего не видишь. По-моему, тебе намного тяжелее. Надеюсь, твой список оказался длинным-предлинным. Ведь ты настоящая амазонка. Ты – маленькая принцесса на дереве. Ты – тайный потомок Шерлок Холмса. У меня в списке оказался всего один пункт, самый главный – найти настоящую подругу. Увидимся на черешне, Мафальда, и пусть все у тебя будет хорошо. Пусть каждый день будет как праздник, как твой десятый день рождения. Твоя Стелла Трансильванская, королева амазонок.